ночь времен ледников и мамонтов. Если в 21 веке небо казалось низким серым потолком, придавившим землю, то тут оно разверзлось бездонной чёрной пропастью, заполненной мириадами светящихся огоньков. Кстати, воткнутая им днём вешалка Всё так же горделиво торчало посреди холма, как бы подчёркивая реальность всего происходящего. Приледниковый стационарный антициклон вытягивал из тундростепи лишнюю влагу и одновременно создавал, пожалуй, наилучшие условия для астрономических наблюдений. Андрей Викторович покрутил головой, любуясь этой красотой, потом Не торопясь, вытащил из машины треногу и установил ее. Коллега при этом подсвечивал ему фонарем. С ее настройкой пришлось повозиться. Но вскоре пузырьки на уровнях сказали, что плоскость основания, на которое будет установлен прибор, строго перпендикулярна направлению к центру земли. После этого сам парк был извлечен из футляра и торжественно водружен на треногу. Учитель физкультуры священно действовал. Запустив гирокомпас, он сориентировал платформу на истинный север. Потом, отключив гирокомпас, поднял ось зрения прибора на 59,5 градусов вверх и сделал товарищу приглашающий жест «Прошу». В окулярах прибора ближайшей яркой звездой в центре поля зрения оказалась созвездие Лиры, а точнее, самая яркая звезда этого созвездия Вега. Вега в качестве полярной звезды это ровно полцикла прецессии относительно нынешнего положения полюса на небе, то есть 12,5 тысяч лет. Он достал свою распечатанную схему, на которой были отмечены изменения климата в окрестностях Петербурга за последние полмиллиона лет. Теперь уже священно действовал Петрович, а второй мужчина светил ему фонарем. 12,5 тысяч лет назад они находиться не могут. В те времена тут был ледник. 38 тысяч лет вполне подходили. и с точки зрения астрономии, и по ожидаемому климату. Но учитель труда решил проверить и другие варианты. 64 и 90 тысяч лет назад – это конец и начало ранневалдайского оледенения. Полтора километра льда как минимум. 115 тысяч лет назад в Микулинское межледниковье климат был... может и чуть холоднее современного, но никакого оледенения не наблюдалось, и вместо степей в этих краях находилась тайга или леса тундра. Кроме того, даже беглый взгляд на небо в сторону ковша большой медведицы сказал ему, что искажение его контура слишком незначительно для давности в 100.000 лет. Позиции основных звёзд поменялись мало, Так что хвост таблицы можно и не проверять. Итак, сказал он вслух, потерев лоб. Андрей Викторович, мы вас поздравляем. Мы за 38 тысяч лет до нашего времени. Ну, накинем плюс-минус тысячелетия на ошибку. Квартира первый сорт. Соседи должны быть более-менее приличными. Есть шанс встретить как людей нашего вида, так и еще не вымерших неандертальцев. Встретимся, поговорим. Глобальных катастроф в ближайшее время не ожидается. Взрыв вулкана Тоба, рядом с которым Крокотау, это только учебная петарда, случится за 36 тысяч лет до этого момента. А имбингритовое извержение в Испании, погубившее половину Евразии, произойдет только через 13 тысяч лет. Короче, жить можно. Отставной военный погасил фонарь и огляделся по сторонам. "Не огонька", сказал он. "Где же они, эти твои местные? Места тут для зимовки малопригодные. Если я правильно всё понимаю, их охотничьи группы появляются тут только в разгар лета, а могут и вообще не появиться, если в их краях будет достаточно дичи". "Хорошо", сказал старший прапорщик. Поехали домой. Надо всё ещё раз хорошо обдумать.